19. Блестящий Мерседес медленно съехал с асфальтированной части дороги и направился вглубь лесного массива. Еле заметная тропа вела к разрушенному мосту, но ей уже давно не пользовались, и она неспешно зарастала травой. Пасмурный день с темными тяжелыми тучами заставил водителя включить фары, которые резкими лучами осветили деревья и камуфляжного цвета дорогу. Дождь мог превратить ее в непроходимое месиво, поэтому, проехав не более километра, машина остановилась посреди леса. Дверь открылась. Из нее вышла спортивная девушка с пепельными локонами и осмотрелась вокруг. Никого не было видно. Она достала из кармана черной джинсовки пачку сигарет и через минуту расслабленно закурила. После трансляции прошло 12 дней. Каждый показ становился для участников нормального общества большим событием, требующим максимальной сосредоточенности и усилий. Даже незначительная ошибка могла привести к серьезным последствиям и закрытию проекта. Чек-лист операции состоял из почти 100 пунктов, где все кусочки пазла, цепляясь друг за друга, выстраивались в единое полотно. Костюмы, техническое оснащение, кибербезопасность, локация, зачистка и далее по списку. И впервые они допустили ошибку, которая может серьезно отразиться на деятельности общества. И теперь они хотели выяснить, что именно пошло не так и как это исправить. Всем участникам общества пришел срочный сигнал сбора в зашифрованном чате. Точка пересечения была скрыта от чужих глаз во избежание лишних вопросов и ненужных свидетелей. Благодаря погоде им точно никто не помешает. Предстоял непростой разговор. Вдалеке показалась красная спортивная машина, которая быстро приближалась. Она резко затормозила рядом с блестящим Мерседесом. Открылась дверь, и на весь лес заиграла ритмичная музыка, эхом разносясь по округе. Из машины вышли три молодых человека в разноцветных спортивных костюмах, они кивнули девушке и отошли в сторону. Она не произнесла ни слова, лишь нетерпеливо смотрела на часы. Через пару минут на тропу повернула черная машина. Она бесшумно двигалась к компании. Из нее вышли парень и девушка. шипение леса изредка прерывали крики птиц. Собравшиеся молчали, выжидающе смотрели на девушку с пепельными волосами. Она стояла спиной, прислонившись к дереву, и не обращала на них никакого внимания. Никто не отвлекал ее, видимо, привыкнув к такому поведению. Внезапно по лесу прокатилось рычание мощного двигателя, и к компании стала быстро приближаться темная точка. Когда мотоцикл остановился, к ребятам подошел человек в облегающих черных джинсах и кожаной куртке. Он снял шлем, и по плечам его, точнее ее, рассыпались длинные рыжие волосы. Она прервала молчание и, улыбнувшись, сказала. — И что вы все такие грустные? Кто-то умер, ребят? и рассмеялась растянув красные губы в улыбке. Закончив говорить, она изменилась в лице, стараясь изобразить, что ей грустно. «Все в сборе, можем начать!» Повернувшись, скомандовала девушка с пепельными волосами. Так получилось, что произошел данон участника группы. «В смысле? Ты что, шутишь, что ли? В городе ФБР, и тут такие новости!» Раздался нестройный гул голосов, на лице каждого отобразился испуг. Никому не хотелось проблем с законом. Тем более им обещали, что до них не добраться, они слишком хорошо защищены. «Пока все в порядке, я держу ситуацию под контролем. О подробности пусть расскажут медведь со своей недотепой подружкой. Ну, что скажете?» Они замялись, ощущая неодобрительные взгляды остальных и напряжение, которое плотной массой облепило каждого. «Я повторю, что произошло? Рассказывайте, вперед!» Истерично потребовала девушка с пепельными волосами. Ко мне в салон приперлась подружка-девица с трансляцией. Искала татуировку монахини, хотела набить такую же. Я отъехал по делам, в салоне был напарник, который с ней общался. Когда приехал, столкнулся с ней в дверях. Через минуту понял, кто она, выбежал из подвала, но она уже исчезла. «Не буду же я по всему городу за ней гоняться», пробубнил накачанный парень, смотря на свои ботинки. «И это вся история?» Подняв бровь, уточнила рыжая. «Нет». Она нашла татуировку в альбоме с моими работами и увидела, кому я ее набил. Прости, Лис, что не убрал снимок. Без имен, мы на работе, а не прохлаждаемся на загородной вечеринке. Она была в салоне в субботу? Сейчас среда. Значит, эта умалишенная не рассказала о находке шерифу или ФБР, но угроза остается. Что будем делать с этим недоразумением? Если бы она хотела рассказать, давно бы это сделала. Раз молчит, то у них есть какой-то план. — поразнесла монахиня. «Они с тобой пытались говорить?» — поинтересовалась девушка с пепельными волосами, нервно теребя один из локонов в руке. «Нет, все тихо», — ответила монахиня. «Странно, но как она узнала о тебе? У тебя закрытый плотный черный костюм, рукава с манжетами, за которыми нельзя рассмотреть рисунок». «Они у меня все время расстегивались. Я замучилась поправлять и в итоге решила забить». Говоря каждое слово тише, монахиня изучала траву, которая неравномерными островками была разбросана по дороге. «Так, может, вообще не надевать костюм? Сразу иди в таком виде. А чтобы было проще тебя найти, напиши на лбу имя и фамилию. Понимаешь, твоя будущая политическая карьера из розовых мечтаний превратится в большое дерьмо, которое выльется на голову и будет медленно стекать всю твою оставшуюся жизнь!» — выкрикнула девушка с пепельными волосами. «Мы накосячили, королева». «Серьезно? Но если ты будешь просто кричать, мы ни к чему не придем, понимаешь?» Грустно ответила монахиня. «Да, поэтому я и спрашиваю про план действий». Разведя руками и наклонив голову в бок, королева обвела собравшихся взглядом. «Давайте просто подождем», вмешалась девушка с рыжими волосами. «Они явно собираются выйти на лис. Да не глупая девочка, не потечет в случае расспросов, да? Но обнимите уже друг друга, малыши». Она подошла к медведю и монахине и заставила их обняться. Не остановившись на этом, она продолжила. А даже если и расскажут ФБР, где доказательства? Увидела тату и что? они учатся в одной школе могло привидеться всякое. Она тонула в бассейне, потом ее избили. Ей дали препарат, от которого с памятью тоже лучше не стало. У нее есть лишь слова, не подкрепленные конкретными уликами. Мы это место вычистили как лучшее клининговое агентство по уничтожению улик с мест преступлений. Не осталось ничего, так что ее слово против слова лис. Если будет допрос, нужно просто молчать, и дело останется не раскрытым Она подошла к королеве и обняла ее. Они дружили с самого детства, но именно нормальное общество их по-настоящему сблизило. Ты права, я перенервничала. Из-за ФБР весь город на ушах, меня опять допрашивали как первую жертву. У них нет подозрений. Но когда один человек слишком часто мелькает в деле, его будут проверять постоянно. Слишком много нити тянется ко мне. Поэтому на время я уеду из города, но буду с каждым на связи. Мы с тобой. И будем молчать. Да не переживай. Не пропадай только. Раздался хор голосов. Спасибо, ребят. Я скинула в чат телефон адвоката. Сохраните его. И в случае ЧП сразу звоните. У него есть все инструкции. Мы должны молчать и быть вместе. Что бы вам ни обещали, ни говорили — это пустые слова. Никто никого не предаст. Мы — нормальное общество, а это все-таки что-то значит. Начался дождь, который с каждой каплей усиливался. Раздался грохот, сверкнула молния. «Техническая сторона у нас чистая», — стревожно произнесла рыжая, тряхнув волосами. Ей показалось, что на них сидит какое-то насекомое. «Да, клоун, я проверил, с этим проблем не будет». «Все следы удалены или ведут в другую страну», — пробормотал один из парней в спортивных костюмах, прижимая ее к себе. «Отлично. На время проверки ФБР прекратим любые встречи и общения. Даже в секретный чат пишите только по важным вопросам. Ждем до конца недели. Если подруги не начнут действовать, придется что-то придумать», — сказала королева. «Договорились», — ответила монахиня. Все остальные согласно кивнули, переступая с ноги на ногу. Дождь становился все сильнее, и ребята успели промокнуть. «Раз всем все понятно, пока. Разъезжаемся по одному и в разные стороны», скомандовала королева и быстрым шагом направилась к своей машине. «Я первая, я обратно в город». Клоун вскочила на мотоцикл, надев шлем, и через несколько секунд с рычанием унеслась из леса.